Глава 18. Прокурор. От того, что происходит, у меня окончательно срывает башню. Кушаков разговаривает по мобильнику со своим знакомым следователем, а я сжимаю и разжимаю кулаки. Ума, не приложу, как Степан оказался в Ростове. Но руки чешутся хорошенько начистить его толстую морду. Кушаков плюхается на водительское сиденье. Не слев. Успокаивает он меня. «Сейчас разберемся. Кореш мой, Андрюха Темнов, на месте. У него дежурство как раз в самом разгаре. Сегодня все на ногах. Такое событие? Открытие недели футбола. Город на ушах стоит. Представь, сколько беспорядков устраивают фанаты на таких мероприятиях». Я хмуро посматриваю на него. «Меня не интересуют фанаты, Глеб. Я хочу вытащить Асю». А еще найти своего брата. Найду этого урода и заставлю его землю жрать. Найдем, не переживай. Мы с тем новым вместе в ВДВ служили, а своих не бросают. Он сейчас зацепит твоего братика и ни за что его из участка не выпустит. В заднюю дверцу авто кто-то настойчиво стучит. Мы с Кушаковым приглядываемся, и я узнаю Катерину Евсееву. «Лев, привет!» Она без приглашения врывается на заднее сиденье. Как я рада, что ты здесь, Ася в беде. Киваю в знак приветствия, сверлю ее напряженным взглядом. Как будто и не было этих пяти лет разлуки. Катя все такая же, как раньше, ни капли не изменилась. Что случилось на стадионе? Во что втянули Асю? Рвется из груди вопрос. Ведь ясно, что втянули. Она бы не стала бросаться на моего брата просто так. Мы были на матче и случайно столкнулись с своим братом и его товарищем. В общем, они начали Асю задевать. Предлагали ей в номер с ними пройти, мол, они заплатят за ночь. Как будто она девушка легкого поведения. Они отвратительно себя вели. Эти их усмешки, сальные взгляды. Вот Ася и не выдержала. Врезала Степану как следует на глазах у всех. Катя понура опускает взгляд, а у меня в глазах темнеет. Вот урод! Рычу в ярости. «Поезжай скорее, Глеб». Дождемся моего кореша». Кушаков непреклонен. «Мерзавцы в участке. Жаждут справедливости. Знаешь, кто с твоим братом?» «Кто?» «Сыночек Анатолия Хвостова». «Ну ничего себе! Они что, вдвоем сюда приехали?» «Видимо, да. Тайком ото всех. Здесь же левый берег, раздолье и безнаказанность. Делай, что хочешь». Вот и примчали на пару дней оторваться по полной. И тут Ася под руку попалась. Кстати, там допросную уже готовят. Стёпа и Костя руки потирают. Думают, Асю будут допрашивать. Договориться с дежурным следователем пытались. Бабки ему совали, чтобы в допросе поучаствовать. У меня внутри все обрывается. В голове не укладывается, что такое может происходить в реальности. Нет, я, конечно, знал, что мой брат с гнильцой. Да и Костя Хвостов мне не понравился с первого взгляда. Но чтобы быть настолько отбитыми. То есть эти уроды хотят заплатить следователю, чтобы поиздеваться над беззащитной девушкой на допросе? Уточняю, окончательно охренев от происходящего. Угу. Несколько мгновений я молчу. В груди все бурлит, шипит, взрывается. Сейчас узнаем, в курсе ли его супруга, где он находится. Произношу ледяным тоном. Достаю мобильник, набираю номер Наташи, жены Степана. Включаю громкую связь, чтобы всем был слышен ответ. Наташенька, привет. А ты не знаешь, где сейчас Степка? Интересуюсь украдчиво. У родителей он лев, звучит бодрый голос невестки. На заднем фоне слышна возня мальчишек что-то не поделили и сражаются за право обладать нужной вещью. «А что он там делает?» — спрашиваю под ухмылку Глеба. «Ну как что? Родители отъехали в гости к Хвостову, он на даче у себя прием устраивает для самых близких, а бабушку не с кем оставить. Вот Степа и вызвался переночевать в родительском доме, чтобы не вышло чего». «А ты почему не поехала?» «Лев, ты шутишь?» «Мне вашей роднее так за глаза хватает», — фыркает Наташа. «Я лучше дома с детьми посижу, чем в вашем змеевнике ночевать». «Наташ, Степа тебя обманывает», — намеренно, немного помолчав, оповещаю ее. «Как обманывает?» — звучит вопрос после недолгого молчания. «А вот как? Он сейчас в Ростове со своим дружком Костей Хвостовым. тусуются на неделе футбола». «А еще у него роман с секретаршей. Ты ведь знаешь, что он с ней на прием к Хвостову ходил вчера?» «Как с ней?» В трубке воцаряется гробовая тишина. Глеб отводит взгляд, Катерина хмурится, но мне плевать. «Если мой брат решил разбить мою жизнь, то я, без сожаления, готов разрушить его. Хватит уже Наташу за нас водить. Смешно же!» Вся семья в курсе, что он ей изменяет, а она ни сном, ни духом. Прости, что я тебе об этом сообщаю, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Пытаюсь помягче закончить разговор. Звонок срывается, в трубке слышатся короткие гудки. Они эхом разлетаются по пространству, оповещая о том, что с этой минуты семейная жизнь моего брата полетела под откос. «Я вырубаю мобильник». Степан поплатится за свои слова в адрес Аси. Мало она ему накостыляла. Рвется из груди обещание. «Ничего, мы их хорошенько проучим», — произносит Кушаков. «Здесь следователи такое не любят. Ублюдков из участка не выпустят. Сейчас мы твоего братика и допросим с пристрастием, и никакой папах Кости Хвостову не поможет». Он зловеще мне улыбается, подмигивает и поворачивается к Кате. «Не волнуйтесь, девушка, спасем мы вашу подругу», — уверяет ее. «А вас Глебом зовут?» — осторожно интересуется она. «Так, точно. А вы откуда знаете, как меня зовут?» Ася про вас рассказывала. Едва заметно улыбается Катя. «Я мысленно уговариваю себя успокоиться. Все же Кушаков — опытный следователь». И допросы он умеет вести отлично. Да и там в обход хомяка и его компании уже все схвачено. Ждут нас, чтобы начать допрос. И что Ася вам рассказывала? Поймав взгляд девушки в зеркале заднего вида, улыбается Глеб. Ну, сказала, что вы мне понравитесь. И как? Нравлюсь? Есть немного. Глаза Кати лукаво блестят. Я хмурюсь. Он ее что? «Клеит?» «Ну, конечно, клеит», — одергиваю себя. Он же сразу сказал, что хочет завести короткий роман в отпуске. Хотя очень даже подходит для этого. Машина трогается с места, а я едва сдерживаю раздражение. Бесит их легкий флирт. Бесит! Как они могут флиртовать, когда Ася в опасности? Мы подъезжаем к участку, а там аншлаг. Полиция не успевает выезжать на вызовы. Беспорядки у стадиона, пьяные драки, нападения фанатов друг на друга. Катю мы оставляем ждать нас в машине, а сами идем в участок. Дежурный полицейский указывает нам нужный кабинет. Мы с любопытством посматриваем на народ за решеткой. Обезьянник забит под завязку товарищами с матча. Такое ощущение, что толпа идет и на футбол, исключительно для того, чтобы на курить и отметиться в полицейском участке. Следователь Андрей Темнов ждет нас в своем кабинете. «Глеб, сколько лет, сколько зим!» Завидев в дверях Кушакова, он поднимается из-за стола. В глазах его вспыхивает радость. Кушаков тоже рад. Они обнимаются по-братски, на перебой задает вопросы о семье об общих друзьях в общем ребята ваши в ловушке думают мы у них на поводу пошли скользнув по мне взглядом сообщает темнов девушка где я с тревогой подаюсь вперед все в порядке с девушкой она у вас не робкого десятка а удар как хорошо поставлен мы видео смотрели как она в нокаут этого же отправила хотите взглянуть не хочу отдайте мне асю кушаков понимающе кивает давай касси а мы с андреем пока в допросной поработаем после всего что произошло вы собираетесь допрашивать моего брата без меня поверьте мне есть что ему сказать и если нет резко обрывает меня кушаков ты родственник тебе пока туда не надо соваться брат тебя увидит и ничего нам не расскажет. «Лучше побудь Сасей, Ей ты сейчас нужнее». Темнов согласно машет головой. «Глеб дело, — говорит, — нечего родственнику делать на допросе. Это даст преимущество допрашиваемому. Не расколем!» Он поворачивается к Кушакову. «Мы, кстати, тут за сегодня на вашего Анатолия Хвостова кое-что нарыли. Не просто так тебя, Глеб, от работы отстранили. Ой, не просто...» и, достав из ящика стола папку, протягивает её к Глебу. «Полистай сегодня на досуге. Уверен, ты будешь весьма удивлен. Кушаков передает мне папку, хмурится. «Говорил же, развороши масиное гнездо». Он многозначительно посматривает на меня. «Ну что, Андрей, готов поработать в допросной?» У меня к ним есть несколько вопросов по поводу дела, из-за которого меня незаслуженно отправили в отпуск. Глеб почесывает подбородок. Конечно, готов. На губах темного играет понимающая улыбка. Растегнув пуговицы на рукавах служебной рубашки, он подворачивает их, обнажая татуировки. Свиридов зовет дежурного. «Отведи нашего гостя в камеру к девушке, которую мы задержали». «А с девушкой что делать?» — уточняет дежурный. «Ничего, отпускай ее. Отправь их в комнату отдыха, сделай кофе. Пусть нас подождут. Мы в допросной пока поработаем». Свиридов жестом приглашает меня пройти. Я на миг оглядываюсь на Кушакова, но тот уверенно показывает мне жестом на дверь, мол, без тебя справимся. Мне ничего не остается, кроме как согласиться. Мы идем по коридору, и я замечаю на лавке у стены своего брата и его дружка Костю. Лицо хомяка слегка помято, правый глаз заплыл, нос распух. В глазах сына Хвостова горит азарт. Ждут, ублюдки. Надеются, что им разрешат за деньги поучаствовать в допросе и поиздеваться над Асей. Отвожу глаза. Мне говорить с ними не о чем. Взывать к совести хомяка я не намерен. Пусть им займутся следователи, а у меня отныне больше нет брата. Свиридов ведет меня в другое крыло и отпирает дверь камеры. Девушка на выход. Он заглядывает внутрь. Через пару секунд показывается Ася. Бледное, платье слегка смято. Красивое платье как солнышко. Совсем не к месту мелькает у меня мысль. «Лев!» — срывается с ее губ радостный возглас, и Ася оказывается в моих объятиях. Прижимается ко мне так крепко, что трудно дышать. «Ася, любимая моя!» — шепчу хрипловато. Сжимаю ее в своих объятиях и чувствую, как отлегло от сердца. Понимаю, что это самый счастливый миг в моей жизни. Ведь Ася в моих объятиях и в безопасности.